проволокой и хомутами. Пока вытащишь их из тесного отсека, пока погрузишь на тележку, летом на утрамбованной земле катить легко, а вот по рыхлому, свежевыпавшему снегу сплошное мучение. Колёса вязли, тележка кренилась, требовалось то толкать изо всех сил, то, кряхтя, тащить на руках, проваливаясь по колено. Снег лез за обшлага, набивался в рукава. Андрей ругался сквозь тиснутые зубы. Я молча копил силы для очередного рывка. А в общем, мы ещё не закончили. А Леонид уже опять успел вернуться. Сказал, что Алексеевич слегка в шоке, но к известию отнесся адекватно и передал мне нацарапанное на тетрадном листке адреса. Шесть человек. Двое тут, в нашем конце посёлка, один почти на выезде, в самом конце тринадцатый. И ещё трое на седьмой. Тогда тебе и ехать лёню. Обрадовал я посланника, глядя ему прямо в глаза. «Меня там знают в лицо. Увидят. Переполошаться раньше времени, поднимут крик. А ты, чужой, подозрений не вызовешь. Подъедешь, спросишь, вроде как по делу какому-то. Передать что-то или спросить. Ну а дальше сам смотри, как пойдет. Главное, выведать, дома человек или нет». «Погоди, я с ним поеду». Решительно вмешалась Аня, поправляя шарф. Ее глаза горели решимостью. «Тоже хочу посмотреть своими глазами». Спорить я не стал. Так действительно было лучше. Леонида, особенно если он растеряется, ещё можно было обмануть, а вот мою жену с её странной способностью чувствовать ложь за версту провести было куда сложнее. Тем более, что говорить, скорее всего, придётся именно женщинами, жёнами, матерями, инстинкт которых или страх за близких Сделают их искусными лгунями, если они почуют угрозу. И это... Задержал я Леонида уже у открытой двери УАЗа, оглядываясь на завьюженную степь. Оружие возьми. На всякий случай. Если на дежурстве по селу с автоматами мы не бегали, максимум пистолет под одеждой или охотничий нож, но сейчас ситуация пахла чем-то неведомым и потенциально опасным. Думаешь, всё так серьёзно? недоверчиво глянул на меня Леонид, морщась от ветра. «Я этих мужиков давно знаю. Нормальные они, работяги». «Блин, Леонид!» — повысил я голос. «Твои нормальные мужики все там лежат, холодные, а тут...» Я откнул пальцем в сторону поселка. «Тут вообще хрен знает, что творится!» «Возьми калаш. Не пригодится и слава богу. Но всегда лучше перебдеть, чем недобдить. Сам же знаешь». Спорить дальше Леонид не стал. Видимо, проникся серьёзностью момента. Скорчил, правда, недовольную гримасу. Не любил он лишнюю тяжесть и ответственность. Но заскочил в сторожку и вышел оттуда с укороченным АКСУ, который небрежно закинул на заднее сиденье у вазы. Чёрный блеск ствола резко контрастировал с мирным снежным пейзажем. Начните с Иваныча. Выдал я последнее напутствие, обращаясь уже больше к супруге. Её взгляд был сосредоточен и твёрд. И если вдруг... если вдруг он дома...» «Сразу возвращайтесь. Не лезьте, не пытайтесь выяснить, только назад, поняла?» Она кивнула. Я захлопнул холодную, обледенелую дверцу. мотор заворчал поработал на холостых секунд десять, прогреваясь, а затем, хрустя под колёсами свежевыпавшим снежком, машина резко тронулась с места, оставляя за собой клубы выхлопа, быстро растворившегося в сером воздухе. Мы с Андреем, переглянувшись, с новыми силами потащили последний аккумулятор к ангару. «Как думаешь?» — спросил я, когда, наконец, разгрузившись и запихнув батарею в относительно тёплое помещение, уселся передохнуть возле горячей, гудящей ровным пламенем печки. Вернутся они. «Кто? Лёнька с Аней?» Не сразу понял Андрей. «При чём тут Лёнька? Я про Ивановича с Рустамом и остальных» уточнил я, глядя на язычки пламени в топке. Андрей тяжело пожал плечами. Его лицо в оранжевом отблеске огня казалось усталым и скептичным. «Не знаю, звучит ха, бредово. Не верю я во всю эту чертовщину». Он помолчал, вглядываясь в огонь, потом продолжил тише. «Вроде и складно всё у Ани выходит, и саму возможность подобно. Ну, после всего, что произошло с нами, отрицать глупо, но вот внутри... Внутри не могу себя заставить в это поверить. Умом-то понимаю, что логика у неё железная, но, наверное, я настолько загостенелый маразматик, что чуждо мне это всё. Не укладывается в голове. Как сказка страшная. Но труп-то пропал. Бесследно, — возразил я. Факт есть факт. Андрей кивнул, не отрывая взгляда от печки. — Знаю, поэтому и не спорю. Только вот заставить себя поверить, это, что это наша реальность, что вот так вот запросто, я <смех> не могу. Он замолчал, потом добавил тихо, словно признаваясь в чём-то постыдном. Я вообще, знаешь, после того, как башкой тогда повредился, эй, стал как-то иначе всё воспринимать. Живу, вроде дышу, как все думают даже, но стоит закрыть глаза, и кажется мне, будто я не просыпался вовсе. Уснул в том, в нашем мире и сплю до сих пор. «Этот снег, холод, твари. Это борьба за выживание. Ай, сон». «Ну, щипни себе. Проверь». «Предложил я шуте. Думаешь, не щипал?» Горькая усмешка тронула его губы. «Ещё как щипал. Не помогает. Так и сплю. Или не сплю. Ай, хрен поймешь». «Ну, сон, это тоже неплохо. Попытался я сгладить. Главное, не забывай, что для окружающих, для меня, для Ани». Для наших ребятишек это совсем не сон, а самое, что ни на есть реальность. Причём реальность очень жестокая. И от того, как мы себя поведём в целом и «ты сам в частности», сейчас и в ближайшие дни очень многое зависит. Например, кисло уточнил Андрей, повернувшись ко мне. Его глаза в полумраке были тёмными и нечитаемыми. «Например, будущее наших детей», — сказал я прямо и жёстко. Ты же не хочешь, чтобы твоя жена и дочь украсили чьи-то горы? Или стали просто добычей для тех, кто сильнее? Чтобы их судьба зависела от милости какого-нибудь ублюдка с автоматом? «Не хочу», — ответил он тихо. Потом добавил, и в голосе снова зазвучала эта странная отстранённость. «Но это же сон. Разве в снах бывает такое?» Я ещё там, в том проклятом посёлке, заметил, что с Андрюхой что-то неладное творится. Он стал отрешённым, временами стал терять нить разговора, смотрел куда-то мимо. Но тогда было не до того, и я значения не придал. И, наверное, зря. Судя по всему, он был прав. Тот удар по голове не прошёл даром. Иначе чем объяснить эту его опасную философию? Это упорное нежелание полностью принять окружающий кошмар за реальность. «Эк, доктор, и бы тебе, Андрюх!» Сказал я, серьёзно вставая. А то я тут вспомнил картинку одну, смешную из интернета. Как раз про наш с тобой разговор. «Какую?» Он смотрел на меня с лёгким недоумением. А там сидят два монаха и спорят на тему реальности бытия. Хохочут оба. И один другому говорит. «А давай, ты будешь не здесь, а я не сейчас. Давай?» Я усмехнулся. «Таким с тобой получается. Ты не здесь, а я не сейчас. Каждый в своей реальности». Андрей хмыкнул, и в его глазах мелькнул огонёк былого, здорового юмора. «Ну ты психолог прямо, блин. Я же не сумасшедший. И вижу всё, и слышу, и понимаю». М -м -м, «А насчёт сна?» — он махнул рукой. «Это я так, депрессую чего-то. Наверное, с холода или от усталости. Нажраться, что ли? Вот разберёмся со всем этим, тогда и нажрёмся». Пообещал я, подходя к двери. «А пока пошли в старушку, Аня с Лёнькой должны уже вернуться. Пора». Мы, надев шапки и поплотнее укутавшись, вышли на улицу. Ветер сразу ударил в лицо, залепил глаза снежной крупой. И как раз в этот момент, едва различимый сквозь снежную пелену, со стороны села показался знакомый силуэт Уасика. Он медленно, осторожно прокалечил прямо до старушки, остановился и, похлопав дверями, выпустил пассажиров. Даже издали по их сгорбленным фигурам и медленным движениям было понятно. Успеха миссия не увенчалась. Они не бежали к нам, не спешили поделиться новостями. Просто шли, устало волоча ноги по сугробу. «Нет», — подтвердил мои догадки Леонид, подходя ближе. «Его лицо было мрачным, щеки красные от мороза. Дома они не появлялись нигде». На седьмой улице у Ростама же она чуть в обморок не грохнулась, когда мы спросили. Думала, похоронку привезли. Хреново все это, васёк Очень хреново. Хреново. Эхом отозвался я. До последнего подсознательно надеялся, что не придется ничего объяснять родственникам погибших, что все разрешится как-то само, чудесным образом. А теперь хоть плачь, хоть вой. Придется лезть в этот кузовок, брать на себя страшную миссию Вестника Смерти. Хреново. «Ну и что будем делать?» Спросил я больше о сам себя, глядя на затянутое свинцовыми тучами небо. «Хороший вопрос. Не знаю. Леонид потер переносицу. Я бы отдохнул немного. Голова трещит, а там, глядишь, и мысли какие появятся». Алексеевич чего говорил? Обратился я к нему, вспомню что он был в штабе. «Ничего конкретного. Пожал плечами Леонид. Сказал, мол, ситуация нестандартная, думать надо. И что будет советоваться с кем-то там из своих? Обещал к вечеру созвать. Ну и отлично. Я почувствовал странное облегчение. Он пусть думает, на то и поставлен. А мы тогда по домам, пока. Спать охота смертельно, да и пожрать бы не мешало. А то желудок уже сам себя переваривает, урчит как печка. Я посмотрел на часы. Стрелки показывали без десяти четыре. Ещё пара часов, и короткий зимний день закончится. А с мужиками чего? Леонид взглядом показал на дверь сторожки, где дожидались понятные свидетели утреннего чуда. Да ничего. Постараюсь им растолковать, что трепать о сегодняшнем событии не стоит. Мол, сами понимаете, люди и так на нервах. Слухи разойдутся, паника начнётся, и... «Отпусти, не держать же их здесь вечно». «Пусть по домам идут». «Хорошо. Попробую объяснить, что к чему». Согласился Леонид. «Тебя подвести или сам?» «Предложил я, зная, что его изба на другом конце села». «Не, езжайте». Он махнул рукой. «Я пока тут поохраняю, да и мужиков провожу. А потом пешком дойду, не впервой. Идти не ехать, расхожусь хоть немного». Отказался он и, не оборачиваясь, пошёл к дверям сторожки Закинув Андрея к нему домой, мы с Аней заехали в больницу. Я хотел повидать деда, справиться о здоровье и заодно узнать, почему так плохо сливалось масло. Может, пробку не ту отвернул? Или ещё какая причина? Но дед спал мертвецким сном. Будить старика я не стал, пусть отдыхает. У Ани тоже были свои дела. Проверить кое-что, поговорить с фельдшером. Пока она освободилась, я успел хорошенько подмёрзнуть, сидя в холодной приёмной. К дому мы подъехали, когда уже сгустились сумерки. Фонари, понятно, не горели, и только окна домов тускло светились жёлтыми пятнами в наступающей темноте. В пять сорок показывали стрелки часов на моей руке. Мы выбрались из машины, глухо хлопнув дверями. «Погоди». Аня вдруг остановилась прямо у порога, схватив меня за рукав. «Забыла чего?» На автомате спросил я, оглядываясь на вас. «Нет, ничего не забыла. Погоди-ка». Она резко развернулась и быстрыми, решительными шагами пошла к закутку, где обитал ее питомец. Твореныш так и жил в той же клетке, но еще немного, и она ему станет мало. А как и из чего делать новое, главное, стоит ли, я не знал. Нарастить бы ее но по-хорошему надо посерьезнее что-то. Сантиметровые прутья пока справлялись, но он ни разу и не пытался вырваться. Вот только я видел, на что способны его родичи, поэтому и сомневался, что такая клетка сможет его удержать. «Ну что ты так разволновался?» Зайдя внутрь, Аня сразу направилась к своему питомцу, а я щёлкнул выключателем, подавая питание на автомобильную лампочку над клеткой. Творёнок был неспокоен. Он беспрестанно метался из угла в угол своей тесной тюрьмы, ударяясь боками о прутье. Короткая шерсть на загревке слегка топорщилась. Маленькие, глубоко посаженные глазки блестели в полумраке лихорадочным блеском. То ли он был напуган, то ли разъярен, понять сложно. Он издавал тихое, хриплое повизгивание, больше похожее на сдавленное рычание. «Успокойся. но что тебя так напугало?» Продолжала увещевать Анна приблизив лицо к прутьям, но не слишком близко. Слыша её голос, зверь ненадолго замирал, поднимал морду, его ноздри трепетали, ловя запах. Но спустя мгновение, словно гоним и неведомым ужасом, он вновь начинал своё бестолковое, отчаянное метание, скребя когтями по деревянному полу. «Может, жрать хочет?» Предположил я, подойдя поближе, но оставаясь позади Ани. Моя рука инстинктивно потянулась к наплечной кобуре под телогрейкой, где лежал верный наган. С переходом на зимнюю одежду я носил его именно так. Доставать, конечно, неудобно, но всяко лучше, чем тыкать за пояс. «Нет, его что-то беспокоит», — ответила Аня, не отрывая взгляда от зверя. Её голос был напряжён. Он словно чего-то ждёт, чего-то страшного, как, как зверь перед землетрясением. Ему жутко. Она с самого начала утверждала, что слышит его мысли. Не слова, а скорее смутные мысли-образы, потоки эмоций общего настроя. Сейчас этот поток был полон паники и предчувствия беды. Как волка не кормя, он всё в лес смотрит. Пробормотал я. Может, уже послушаешь умного человека? Пора заканчивать этот эксперимент. Я много раз предлагал ей избавиться от тварей видя в ней лишь источник потенциальной опасности. Но она ни в какую не соглашалась. «Отстань!» В очередной раз отмахнулась она, не оборачиваясь. «Лучше принеси ему рыбы. Я там отложила несколько штук в синях, на приступке у двери, в синем полиэтиленовом пакете». Странное поведение тварёныша тревожило. Хотя, если вспомнить, это было уже не в первый раз. Просто раньше он был меньше и слабее. Не до конца оправившимся от ран и его беспокойства мы списывали на болезнь или стресс. Сейчас же он был явно сильнее и крупнее. За те несколько дней, пока я не заходил к нему, он очень прилично подрос. Стал более массивным, раздался в плечах, мышцы под гладкой темно-серой кожей рельефно обозначились. И, что особенно настораживало, он явно оволосил. Короткая жёсткая щетина, больше похожая на иглы дикообраза, покрывала его спину и бока, особенно густо вокруг шеи. И это меньше, чем за неделю. Темпы роста пугали. Захватив из синей пакет с рыбой, я вернулся обратно и протянул его Ане. Она поставила пакет на землю, достала оттуда небольшого замёрзшего карася, грамм на четыреста, и протолкнула его между прутьев клетки, прямо под морду тварёнышу. Тот даже не взглянул на подношение. Он проигнорировал рыбу полностью. Вместо того, чтобы сесть в ожидании команды или хотя бы проявить интерес, он лишь сильнее запаниковал, забился в дальний угол, прижавшись спиной к прутьям, и заскулил. Тонко, жалобно, пощенячий. Но в этом звуке была леденящая тоска и страх. «Чего это с ним?» — прошептал я, уже нащупывая рукоять револьвера. Мой наган против взрослых тварей был практически бесполезен, и шкура крепче бронежилета. Но против этого, хоть и подросшего, а всё же детёныша, шансы были. Броней он пока не оброс, кости не окрепли. Я не знал, как долго длится их взросление, но если этот гад вырастет до взрослого самца, это будет чудовище размером с телёнка, остановить которого из револьвера будет уже немыслимо. Только очередь из автомата в упор. Да и то не факт. А за все время здесь мы убивали лишь самок до мелких особей, вроде этой. Крупные, настоящие монстры нам пока не попадались. Хотя следы их видели не раз. Огромные, страшные, когтистые отпечатки на грязи или снегу. «Не знаю», — ответила Аня. И в ее голосе впервые прозвучала тревога. «Как-то совсем ненормально». Твореныш замер, прижавшись к прутьям. Его тело напряглось в струну, а пробок хвоста нервно подрагивал. Казалось, он во что-то вслушивается, недоступное нашему слуху. «Может, его свет раздражает? Или поранился?» Предположил я, всматриваясь. Крови не было видно, но мало ли. Занозу посадил, прищемил лапу. «Нет, не думаю». Она покачала головой. «Ты девась, я попробую его успокоить. Останусь с ним ненадолго». Она не оборачивалась. Её внимание было полностью поглощено творёнышем. Я напрягся. Оставлять её одну с этим, явно неадекватным существом, не хотелось категорически. Но, потоптавшись на месте, решил всё же послушаться. Вдруг это именно моё присутствие, моя ненависть и страх так действуют на звери. Он это чувствовал, как и любое животное. Может, без меня они быстрее его успокоит. Хотя, хрен его знает. Вышел из-за кутка, дошёл до сарая, машинально посмотрел на ветряк на крыше Лопасти едва вращались. Что-то он в последнее время барахтить начал, скрипел. Отложив починку до лучших времён, вернулся в дом. Тяжёлая дверь с трудом закрылась за мной, отсекая ветер. Тепло, запах дыма, глины и каких-то пряностей. Эти ароматы прочно поселились в нашем доме ещё с лета. Дым, понятно, печь топится почти постоянно, а глины Дело рук моих дочерей. Им скучно. Интернета нет, привычно школы тоже. Вот и занимает себя лепкой и раскраской глиняных фигурок, которые потом обжигают в печи. Телефоны и прочие гаджеты теперь только по особым случаям. Бережем батареи. В городе, наверное, можно было бы купить что-то, но когда мы туда ещё попадём? Так что дети наши растут без дурного влияния прогресса. Хотя теперь я уже и сомневался, дурного ли. Тот ещё вопрос. Повесив потрёпанную телогрейку и брюки на вешалку поближе к тёплой печке, сверху я поставил унты, пусть сохнут. Девочки, услышав меня, покрутились вокруг с минутку, что-то щебеча про котёнка и его новодубник, а потом убежали обратно в детскую, где вовсю шло строительство из коробок, тряпок и прочего хлама. Сын же сидел за кухонным столом, заваленным инструментами, и что-то старательно ковырял в разобранном ружье. «Чего ломаешь?» — спросил я, подходя и садясь на стул рядом. «Ружьё переделываю». Не отрываясь от своего занятия, отозвался он. «Хочу, чтобы без приклада стреляла. Мне Димкин отец объяснил, как можно блокировку убрать. Вроде понял». Ещё в конце августа я выменил это ружьё, то с 106-го одного местного кренделя, на свой двуствольный иш. Ему для охоты в лесу нужнолось что-то поточнее. А мне показалось, что четыре патрона в магазине, плюс один в патроннике, всяко лучше двух. Короткий гладкоствол 95-го года выпуска в сложенном виде, напоминающий кулацкий обрис. За это сходство его прозвали «Смерть председателя». Очень удобная в хозяйстве вещь. Но был один недостаток. Стреляла она только с разложенным прикладом. Сын явно решил этот недостаток устранить. «Ты смотри». Не сломай его окончательно. Предупредил я, им беря в руки разобранный механизм. А то с чем на охоту ходить будешь? Сыну я доверял. Руки у него золотые. Если брался, то обычно доводил дело до ума. Но всё же сердце ёкало. Этот каратеж был моим фаворитом из всего нашего арсенала гласкостволов. Потерять его было бы обидно. Не сломаю. Уверенно буркнул он. Тем более я почти закончил. На вот, попробуй спуск. Я подошёл к столу, взял ружьё в руки, покрутил его и, сняв с предохранителя, спустил курок. Раздался характерный щелчок байка по пустой комори. «Вот видишь, работает!» Гордо констатировал сын. «Сейчас ещё немного поточу, и можно в лес идти. Мама просила мясо добыть на завтра. Ты, кстати, порох не получал?» «Порох у нас выдавали не чаще раза в месяц. По количеству человек в семье». Надо было заранее подавать заявку и ждать своей очереди. А так как охотились почти все, поэтому спрос намного превышал предложение. К тому же запасы удобрений, из которых, собственно, и выделяли серу и селитры для производства пороха, неуклонно подходили к концу. Изначально большой запас был у фермеров. Что-то пособирали по частным хозяйствам. Я сам отвозил несколько пачек азотно-кислого удобрения. Но сейчас уже добивали остатки. «Не, не получал», — ответил я. «А у нас что, совсем кончился?» «Порох мы хранили в большой герметичной жестяной банке из-под лака краски литра на три. Когда я в последний раз заглядывал, там было ещё добрых полтора литра». «Ну есть ещё есть, не нервничай», — отмахнулся сын, снова углубляясь в работу с напильником. «Просто по графику вроде как уже можно заказывать». «Плохо, что ли, когда про запас лежит она «Оно-то, может, и неплохо», — усмехнулся я. «Но ты не забывай, это не магазин и порох, как бы не испортился». Массово порох делали только чёрный. А так как получался он не очень хорошего качества, совсем очистить ингредиенты мы не могли. В составе той же серы оставалось много примесей, поэтому хранился он совсем недолго. И копить его я не видел особого смысла. «Этой полбанки нам на год точно хватит. А там он, скорее всего, уже и испортится. Просто отсыреет». «Так что, можно пострелять вдоволь?» Оживился он. «Какой ты молодец! А про ресурс оружия знаешь что-нибудь? У оружия, как и у всех технологичных устройств, был свой срок жизни. И если полить не по делу, этот срок будет очень недолгим». В руках, конечно, не разорвёт, но точность пострадает. Плюс сам механизм будет заедать, ну и всякое такое. «Какой ты скучный!» Видя, что халявы не будет, сын тяжко вздохнул и, поднявшись из-за стола, вышел в сени. Глава двенадцатая Минут через десять вернулась Аня и, захватив из холодных сенцев большую кастрюлю, поставила разогреваться на печку. «Ну что?» успокоился. Негромко, чтобы не слышали дети, поинтересовался я. «Нет, так и ходит. Даже не знаю, что и делать». Огорченно вздохнула супруга. Накрыла клетку мешковиной. Если его собаки напугали, должна помочь. Замкнутое пространство дает чувство защищенности. «Интересно, кто вообще может напугать этого гоблина?» — усмехнулся я, скептически покачав головой. Если ты забыла, после его появления наши собаки словно мешком прибитые ходят. Раньше за забором каждый шорох оплаивали, а теперь тише воды ниже травы. Я действительно не представлял, что в нашем дворе могло так перепугать тварь Мысленно перебрал возможных кандидатов. Кот, куры, свинья в хлеву. Всё казалось нелепым. Лишь огромный алабай теоретически мог вызвать у молодого тварёныша инстинктивный страх а в чарке же он их просто на лоскуты порвал бы и даже не почесался и потом добавила я глядя на аню как по твоему они могли проникнуть к нему по воздуху или он почуял их за стеной и с ума сошел от страха я только предположила вась вздохнула аня помешивая ложкой в кастрюле он напуган это ясно но чего он мог испугаться непонятно Она на секунду снова вышла в сене и, вернувшись, добавила. «Накормлю тебя и ещё схожу, понаблюдая за ним. Может, успокоился под мешковиной. Ты потом куда? Обратно на аэродром?» «Обратно», — кивнул я, почувствовав ломоту в костях при одной мысли о новой поездке. «Надо соляру выгрузить из кукурузника, да оружие прибрать. Не знаю, что глава ещё скажет. Если совет соберёт, то эти тренди до завтра будут». Обсуждать да взвешивать. Тогда можно будет отдохнуть по-человечески. Я посмотрел на Аню с надеждой. Может, баньку затопите, пока я езжу? Как скажешь. Согласилась жена без особого энтузиазма, выставляя на стол тарелки. А что у нас на ужин? Косясь на большую кастрюлю, я почему-то подумал про пельмени, но не угадал. Борщ и котлеты. Аня сняла крышку, и пар хлынул густым облаком. Круто а хлеба нет, хоть кусочек. С мукой пока не очень, но иногда Аня всё же печёт небольшие булочки из расчёта по одной на человека. Если доживём, на следующий год посадим больше пшеницы. И тогда, возможно, такого дефицита не будет. Нет, Аня недовольно повернулась. Когда бы я успела? Да, я просто спросил. Оправдывался я, понимая, что невольно задел её. А я просто ответила. Смягчившись, она налила мне полную миску густого, дымящегося борща. а Затем достала из печи чугунную сковороду, где шипели и подрумянивались две здоровенные темно-коричневые котлеты. Положила их мне на край тарелки. Отдельно на маленьком блюдце появилось несколько солёных огурцов, хрустяще порезанных ломтиками. Ешь, пока горячее. И снова куда-то вышла Так что я ел в одиночестве. Тишину нарушала лишь болтовня девочек за стенкой до отрезка дров в печи. Ложка густого борща с кусочком мяса, хруст солёного огурца, сочная прожаренная котлета. Еда была простой, но невероятно вкусной и сытной после долгого дня на морозе. Но даже это наслаждение не могло заглушить тревожных мыслей. Сам бы, конечно, я набрал людей надёжных, да вернулся в посёлок немедля. Ведь если где искать концы этой чертовщины, так только там. Но у нас демократии или скорее даже военный коммунизм. Централизация экономики. Перевод всей жизненно важной собственности на общаг. Иными словами, насильственная национализация. Уравниловка в распределении благ. Тот же порох по жменьке на рыло. Картошка по мешку на семью. Независимо от вклада. Короче, сам я ничего не решаю. Моё мнение, моя инициатива, в принципе, никому не интересны. Разве что как повод для пересудов. Такая у нас сейчас политика выживания. «Конечно, можно отколоться», — думал я, доедая последний кусочек котлеты. «Забиться в своем углу с семьей, ни в чем не участвуя, никому не подчиняясь. Есть такие прецеденты. Но, как правило, ничем хорошим это не заканчивается. Люди у нас такие. Или как все в строю, или враг народа. Чуждый элемент». Закончив ужин, я аккуратно поставил пустую посуду в жестяной таз у печки. Дождался, когда Аня вернется». Помыл руки в тазике. Ещё немного посидел с девочками. Помог поставить крышу на их кошачий домик. Выслушал восторженный щебет. Затем надел одежду, если не подсохшую до конца, то хотя бы хорошо нагрету у печки, и вышел на улицу. Снег, ветер, темень и мороз — старый знакомый квартет. Воздух обжигал лёгкие, снег хрустел под ногами. Из бани, стоявшей в дальнем углу двора, валил густой столб дыма. Сцен затопил, значит, через часа полтора-два можно будет идти мыться. Веников в этом году запасли впрок. На чердаке висели тугие свески. Штук 100 березовых, да, дубовых примерно полсотни. При желании можно было бы каждый раз брать свежий. Если раньше баня была больше удовольствием, чем необходимостью, то сейчас без неё совсем никак. Душ, ванная, шампуни, гели разные. Всё это кануло в лету. Теперь только жестяной таз, шайка, пар. Мочалка из грубой ткани до да, веничек берёзовый и благодать. Пройдя до закутка, я осторожно заглянул через верх. Клетка по-прежнему плотно накрыта мешковиной. Из-под неё не доносилась ни шороха, тишина. Успокоился всё-таки. С облегчением подумал я. И слава богу. Вышел во двор, сел в машину. Завёл двигатель. Он схватил с полоборота. Стрелки часов на торпедо светились тускло-зелёным. 7.20. Подождал пару минут, пока масло разойдётся, затем выкрутил руль, развернулся на утопленном пятачке перед домом и выехал на заснеженную улицу. Ехать совсем недолго, а мне почему-то жутко хочется покататься. Не по сугробам, конечно, а так, чтобы выйти на трассу да притопить от души под магнитофон. Не знаю, Высоцкий подошёл бы по настроению. Мелькнуло в голове. Как там у него про баньку? Душевно. Мечтая, почти уперся бампером в тёмную стену сторожки на аэродроме. Вазу, даже нашему реконструированному, это не страшно. Перед капотом массивный каркас из толстенных труб и швеллеров, сваренных моими руками. Название «кенгурятник» для этой махины не подходило. Это был слоновник. Кенгурово столкновение с такой приблудой разорвало бы просто в кулучии. «Не спишь?» — спросил, зайдя без стука. Внутри пахло дымом, остывающим чайниками и машинным маслом. Леонид накинул пару проводов на дежурный аккумулятор и вовсю наслаждался благами цивилизации. Теперь, кстати, очень хорошо понимаешь тех людей из начала 20-го, что приходили глазеть на лампочку Ильича. Чудо света в тёмной избе. Столица Финляндии, 9 букв. Он оторвался от газеты и вопросительно ждал, зажав карандаш в толстых пальцах. Да пофиг. Отмахнулся я, садясь на лавку напротив. «Хельсинки, что ли?» «Я про финнов знаю только, что они водку хорошую делают, да актёра из сериала про охоту помню». «Как тут дела?» «Вот вертится в голове, а вспомнить не могу никак». Не успокоился он, игнорируя мой вопрос. Кивнул на попыхивающий на печке жестяной чайник. «Чайку?» «Не, Лёнь, спасибо. Надо пушки прибрать до бочки выгрузить». Хоть сторонку пока откатить от самолёта. А лучше в ангар сразу. Что, прямо сейчас всё это делать надо? Леонид скорчил недовольную гримасу. Ночь на дворе, Вась. Мне тоже не особо хотелось катать тяжеленные бочки по морозу в кромешной тьме. Но вдруг лететь срочно придётся на заре. А у нас груз на борту. Само по себе катание бочек — операция несложная. Главная трудность — выгрузки из салона. Поперёк двери она не проходит. А приходится пихать так, с балансируя на краю, рискуя сорвать себе спину или уронить тяжеленную емкость на ноги. Наверное, поэтому, все же решившись разгрузить кукурузник, мы смогли осилить только три штуки. Пойдем, погреемся. Предложил я Леониду, когда после третьей бочки совсем замерз и выдохся. А лучше Ноеван ну, хрен С готовностью отозвался он, скидывая с плеч телогрейку еще в сенях. «Завтра добьём. мне протухнет соляра за ночь, не волнуйся. Я там чаёк отпадный заварил». И, закрыв самолёт, оружие перенесли в возик сразу, мы вернулись в старушку. «Я вот как мыслю, Василий?» Разлив по стаканам свой хвалёный душистый чай, заговорил Леонид, усаживаясь поудобнее. Его лицо стало серьёзным. «Это мы с тобой знаем, что Рустамья Иванович пропали сами собой. Как мистика какая. А народ-то ведь не поверит. Чуешь, к чему клоню? Хм, разъясни. Я сделал глоток горячего чая. Ну вот, смотри. Леонид облокотился на стол. Улетели вы со второй группой. Живыми, здоровыми. А вернулись с трупом. Да и с психом, которых никому не показали толком и Которые потом куда-то испарились. Как, по-твоему? Что люди подумают? Особенно те, у кого там родня пропала. «Так ведь свидетели есть!» Парировал я, чувствуя, как по спине пробегают мурашки. «Ты, мужики, Володя с Иваном, вы же видели, как Рустам испарился. а Мужиков тех мы нашли уже мёртвыми. Тем более, какой нам прок с их исчезновения?» Леонид ухмыльнулся, невесело. «Проку не было». Ткнул он пальцем мне в грудь. «Пока ты фотки рыжья Скифского не засветил. А так и мотив лицо Золото». Он произнёс это слово тихо, но с висом. «Двенадцать человек пропали. Золото нашли. А где оно? Исчезло. Удобно, да? Так мы же ничего не скрываем!» Возмутился я. «Все фотографии честь по чести. Алексеючи передали. Всё максимально прозрачно. Сам докладывал. Это я понимаю. Ты понимаешь. глава может, понимает». Леонид покачал головой. «А народ, боюсь, не поймёт». Не захочет вникать в твои прозрачности. У людей все просто. Пропали их мужики. А ты привез золото и рассказы. Виновных начнут искать. Как бы до большой беды не дошло. До самосуда. Леонид говорил правильные, страшные вещи. Но что я мог поделать? Как оправдаться за то, чего не понимал сам? Ладно, Лень, не кипишуй. Че не дроки, в совете у нас? Разберутся как-нибудь. Тем более, какой мне смысл в золоте? Куда его девать-то? У нас всё на виду. На чем я надевать и перед зеркалом красоваться? Да кто тебя знает?» Шумно отхлебнув из стакана, Леонид хитро из-под лобья посмотрел на меня. «Может, ты из этих, как они?» «О, вспомнил!» Он щелкнул пальцами. «Клептоманов! Ну, которые не могут не воровать!» «Да брось ты!» Усмехнулся я, но смех получился нервным. Нашёл преступника, тоже мне. За окном резко, настойчиво посигналили. Два короткие гудка, третий длинный. Я вышел через от света фар. У ворот стояла знакомая белая неба, вся в наледи, украшена самодельным багажником на крыше и гирлянды разноместных фар. За рулём Игорь Демченко. Солидный такой станичник. Потомственный казак, только городской жутко боящийся лошадей. Я тоже не местный. И фобия у меня похожая. «Наверное, поэтому мы с ним как-то сразу нашли общий язык». «Васёк!» — высунулся он из приоткрытого окна. «Там круг собирает алексеевич просил тебе передать. Через полчаса в штабе быть». «Хорошо, Игорь, я подъеду», — кивнул я, внутренне напрягаясь. «Спасибо». «Погодь». Игорь вышел из машины, хлопнув дверцей подошёл поближе, оглянулся на освещённый квадрат окна сторожки, где маячила фигура Леонида, и добавил заговорщицким шёпотом. «Ты смотри, только будь осторожен. Я краем уха слыхал, вроде недовольны тобой казаки. Говорят, что-то недоброе, шепчутся». «Только что Лёнька стращал, теперь ты!» Вздохнул я, чувствуя, как холодный ком подкатывает к горлу. «Говорю же, мне скрывать нечего, так и передай им. Демченко хмыкнул. «Кому передать-то?» — спросил он. а «Извини, нервы что-то шалят. Сам понимаешь, такой день». «Да ладно». Игорь похлопал меня по плечу, пытаясь улыбнуться. Но улыбка не шла к его озабоченному лицу. «Ты, главное, не дрейфь, не горячись. Объясни все чин по чину, глядишь и обойдется. Ну давай, удачи». Он пожал мне руку, крепко, по-мужски, и полез обратно в машину. Поблагодарив его ещё раз, я вернулся в сторожку и сразу пересказал Леониду услышанное. «А я тебе про что?» Ничуть не удивился тот, хитро допивая свой чай. «Народ у нас на расправу скор, сам же знаешь. Особенно, когда такое. Разум отключается». «Я знал, конечно. Если ловили кого на воровстве или, хуже того, на убийстве, в ближайшей стене без судов и следствий». «Да ладно тебе, Люнь». «Мне отчаянно не хотелось верить, что меня, своего же...» Могут заподозрить в чём-то столь чудовищном. «Ладно-то ладно», — ладно, хмыкнул тот, вставая и потягиваясь. «А вот я бы подготовился на твоём месте». «Интересно, и каким же образом?» — спросил я с горечью. «Если меня, обвинент в гибели, двенадцать человек и будут свято уверены, что я к этому причастен, не думаю, что хоть что-то поможет. Спустят пуль в башку и поминай, как звали». «Ну, не знаю». Леонид почесал затылок. «Речь подготовь, что ли?» «Убедительную. Тебе же слово дадут. Вот и объяснишь народу, как и что, без запинки. Андрюху предупреди, пусть тоже подготовится, если будут спрашивать. Глядишь и пронесёт. Главное — не теряться». «Да чего мне готовить?» Я попытался вложить в голос уверенность. «Расскажу, как дело было. честно без прикрас. Да и всё. Темнить мне незачем. Я ж ничего не украл и никому не убивал». В этот момент я был настолько уверен в своей правоте и невиновности, что все Леонидовы увещевания пропускал мимо ушей. Знать бы тогда, что он окажется на сто процентов прав, что слепая ярость толпы не разбирает правых и виноватых. Может быть, как-то по-другому всё сложилось. Но я не знал. Посидев ещё минут пять в тягостном молчании, я посмотрел на часы. До назначенного времени оставалось меньше десяти минут. Попрощался с Леонидом. Он сегодня дежурил, поэтому никуда не спешил. Сел в машину и поехал к штабу. Несмотря на позднее время суток, народу перед зданием бывшего клуба собралось прилично. Кто-то курил, кто-то просто стоял. По причине отсутствия табака курить бросили многие. Кто-то, как и я, только приехал. Воздух гудел от приглушенных разговоров. Я, конечно, предполагал, что меня тут ждут, но такого пристального внимания предугадать не мог. Когда я вышел из машины и пошел к крыльцу, мимо столпившейся у входа мужиков, я не услышал ни одного приветствия, хотя сам кивнул и поздоровался. Полнейшая, я бы даже сказал, гробовая тишина. Десятки парок глаз провожали меня, впиваясь в спину. Давление этого молчаливого внимания было почти физическим. Поднявшись по лестнице, я зашел внутрь, одним видом своей спины оживляя толпу, которая тут же потянулась следом. Народу в зале тоже было прилично. Человек двадцать, не меньше. С теми, что караулили ухода и теперь втискивались внутрь, получалось минимум полсотни. Как-то многовато для обычного круга. Там обычно куда как меньше собиралось народу. Мне даже как-то зябко стало. Зал не отоплен, это понятно, но холод, который я почувствовал, был несколько иного плана. Могильный. Ледяное дыхание, недоверие и скрытой враждебности. Выбрав место на первом ряду с краю, я смело уселся, стараясь выглядеть спокойным, и приготовился ждать начала собрания. Обычно начинают сразу, как соберётся круг. А это семь человек казачьего руководства. Только как оно будет сейчас при таком кворуме, я не знал. Но ждать не пришлось. Почти сразу на сцену выкатился Сергей Алексеевич. С ним ещё несколько человек из совета. Лица у всех были напряжённые. «Василий. Сразу, без предисловий, позвал меня глава. Голос звучал ровно, но без обычной теплоты. «Подойди. Расскажи уважаемому обществу, как всё происходило, от начала и до конца, без утайки». Я поднялся, снова почувствовав, как в спину мне уперлись десятки недобрых взглядов. Шагнул на сцену. Говорил чётко, только по факту, не отвлекаясь на свои умозаключения о мистике. Про посёлок, про тела про странную тишину, про находку золота. Здесь в зале кто-то громко крякнул. Про Рустама и его исчезновение из сторожки. Про пропажу золота и тело Ивановича. Получилось коротко, но всё по делу. Я ждал вопросов. Они посыпались сразу, как из ведра. Почему улетели, не забрав тела товарищей? Почему не пошли со всеми, остались одни в самолёте? Чего боялись, э? Или что-то прятали? Как нашли Рустама? Почему он один вышел? Где он сейчас? «Куда дели его труп? А труп Иваныча? Где тело? Золото! Где золото? Куда вы его дели? Покажите!» Я, конечно, отвечал, но выходило как-то нескладно, путанно. Каждый новый вопрос, особенно про трупы и золото, вызывал роботу в зале Мои аргументы о том, что, будь я вором, точно не стал бы говорить о золоте и показывать фотографии, не действовали. Собравшиеся мне явно не верили. В глазах читалось «врёшь». Напряжение росло. Я видел, как сжимаются кулаки у некоторых в первых рядах. Ещё немного, мелькнула ледяная мысль, и меня бы просто стащили со сцены и растерзали тут же. Но положение спас глава. «Тихо!» Его бас перекрыл гул. «Прежде чем обвинять человека, нужно выслушать всех свидетелей. Леонид там был. Мужики, их нужно допросить, но это будет уже завтра. Сейчас всё по домам, разойдись!» Его авторитет пока сработал. Ропот стих, перешёл в недовольное обормотение. Люди нехотя стали подниматься со скамеек. Я не стал ждать. Спустившись со сцены, едва не бежал со всех ног через зал, к выходу не оглядываясь. Меня не преследовали, но чувство опасности, как стая невидимых псов, гнало меня вперёд почище иной плётки. Я влетел в тамбур, выскочил на крыльцо, ринулся к машине. И когда уже схватился за ручку двери... Откуда-то из тени, у стены, вынырнул Олег. В ушанке, с карабином за плечом. «Здорово, Васёк!» — протянул он руку. «Куда спешишь?» «Долго рассказывать». Отмахнулся я, торопливо засовывая ключ в замок. «Вкратце не расскажешь, расписывать времени нет. Да и без меня найдутся добрые люди, ведут в курс дела». Я попытался открыть дверь, но Олег не убирал руку. «А ты чего тут, дежуришь?» дежурю Подтвердил он. Сегодня вторую смену в ночь. Он в ближние посты объехал. Дороги замело. К дальним заставам на машине не пробьюсь. Решил мотолыгу взять, а тут... Он махнул рукой в сторону клуба. Тут народ тусуется шум. Дай, думаю, погляжу. Всё так серьёзно? В его голосе звучало искреннее беспокойство. Похоже, что серьёзно. Вздохнул я, чувствуя, что надо хоть что-то сказать. Но ты извини, Олеж. Устал, как собака. Спать хочу смертельно. Поеду». Ещё раз пожел ему руку, открыл дверь, завёл мотор и тронулся с места, не дожидаясь новых вопросов. «В любом случае, завтра разберутся». Пытался я успокоить себя, выезжая на тёмную улицу. Леонид подтвердит, как всё было. Мужики, Володя с Иваном тоже. Так-то Рустам у них на глазах пропал. Мы с Андреем вообще не при делах нас в то время, Томи, не было даже. Вспомнив про Андрея, я сразу свернул на пятую улицу, остановился напротив его дома, где в одном окне еще оттеплился тусклый свет. Коротко посигналил два раза, заходить и пугать домашних глубокой ночью не хотелось. Появился он быстро, несмотря на время. Выскочил на крыльцо, на ходу натягивая телогрейку поверх домашней одежды, и недовольно проворчал, подходя к машине. «Блин, Васёк, ты на часы давно смотрел?» «Случилось чего? Пожар? Наводнение?» «Ну, не ночь же ещё». Отмахнулся я, опуская стекло. Холодный воздух ворвался в салон. «Залезай, замёрзнешь». Андрей нехотя уселся на пассажирское сиденье Я быстро пересказал ему всё, что увидел и услышал в штабе. Подозрения, вопросы про золото и трупы. «Так что будь готов. Завтра могут и тебя вызвать». «Главное, не теряйся. Говори, как было. И не упоминай про свой сон, про то, что ты не здесь. Ага». Андрей слушал молча, кивнул, когда я замолчал, и, уверив, что сделает всё как надо, вышел. Машину в этот раз загнал во двор, плотно закрыв ворота на щеколду. Прихватив с заднего сиденья автомат, поднялся в дом. Тишина. Только часы на стене мерно тикали. Хотел было ещё раз заглянуть к творёнышу. Проверить, не сорвал ли он мешковину, но передумал. Смысла никакого. Только хуже сделаю, разбудив. Дома они спали. Тусклый свет маленькой лампочки под потолком освещал кухню. Аня сидела за столом и зашивала какие-то вещи. Сын ковырялся со смертью председателя. Девочки лепили очередную партию глиняных кукол. «Что-то ты совсем долго...» Прокомментировала Аня. Моё появление, не поднимая глаз от шития. Голос был ровным, но усталым. «Случилось чего?» «Да запора просто». Уклончиво ответил я, снимая автомат и вешая его на гвоздь у двери. «Вы помылись?» Сменил тему. «Конечно». Она отложила шитьё, посмотрела на меня. «Время-то уже. Веник там есть? Не бери новый». «Ладно». Согласился я. «Тогда пойду сполоснуть Вы ложитесь, не ждите. Утром поговорим». Мне не хотелось сейчас обсуждать мрачные перспективы. И, оставив домашних, я пошёл в баню, захватив с собой чистую смену белья. Жёсткое вафельное полотенце и кусочек мыла. Жёлтого, пахнущего чем-то химическим. Аня раньше перекладывала такими обмылками бельё в шкафу. Вроде как от моли а теперь вот, пригодились. Наверное, во всей банной процедуре этот момент я люблю больше всего. Предвкушение когда выходишь из тёплого дома в колючую морозную темень. Воздух обжигает лицо, снег скрипит под ногами, наспех сунутыми в галуши. Ты в одних трусах бежишь по снежной тропинке к бане, представляя, как залезешь на горячий полуг. подашь парку и, затаив дыхание, будешь ждать, когда обжигающе, густое облако опустится вниз, и можно будет вдохнуть полной грудью. Не знаю, как то а я считаю, что русская баня. Очищение не только тела, но и души. Ритуал. Но, несмотря на настрои в этот раз париться я не стал. Хоть и люблю это дело, но уж больно спать хотелось. Сил не было ни на что. Так похлестал себя березовым веником пару минут там, где дотянулся, больше для вида. Потом сполоснулся ледяной водой из шайки, аж дух захватило. И побрел по дому, мечтая только о подушке с одеялом. Время половина второго ночи. В доме было тихо и темно, все уже спали. Я закрыл входную дверь на засов, проверил окна и, с трудом переставляя ватные ноги, завалился на свой дежурный диванчик. Голова едва коснулась подушки, как я уже захрапел. Сколько спал, не знаю. Казалось, прошла всего минута, но когда открыл глаза, в доме было всё так же темно, только желание поспать напрочь отпало. Я приподнялся на локте прислушиваясь. У печки на низком деревянном табурете тихонько сидела Аня, неподвижно, как изваяние. Её лицо было обращено к почти потувшим углям, но я чувствовал, она не спала. Света не было, только слабое от света углей освещали её профиль. «Ты чего не спишь?» — спросил я шёпотом. Она медленно повернула голову. В полумраке её глаза казались огромными, тёмными. «Сон!» — прошептала она. Голос звучал чужим, заторможенным, глухим. Плохой сон приснился. Страшный. «И чё там показывали?» — спросил я. Когда она сказала про сон, у меня от сердца отлегло. Думал, что-то реальное случилось. С детьми, с хозяйством. Сны — ерунда. «Ну и что ты видел это?» — повторил я, когда она замолчала, снова устаившись в плеч. Аня молчала ещё несколько тягучих секунд. Потом медленно, с трудом выдавила. Убивать пришли люди, много людей, с факелами огонь стреляют в нас, в детей. Всюду стреляют. Глава тринадцатая. Окончательно стряхивая остатки сна, я поднялся и подошёл к жене, осторожно положив руку на её плечо. Блин, милая, это же просто сон. «Зачем так переживать?» Мой голос звучал хрипло от недосыпа. Честно говоря, мне самому стало не по себе после её слов. Не знаю, как она почувствовала, но такой вариант развития событий в условиях нашей шаткой реальности выглядел пугающе правдоподобно. Достаточно было паре горячих голов накрутить остальных, подогреть страсти самогоном и толпа, жаждущая расправы, могла двинуться к нашему дому. Аня молчала. Её дыхание было ровным, но поверхностным, словно у спящего зверька «Сегодня не пятница, значит, не сбудется». Я попытался пошутить, но шутка повисла в воздухе, звеняв фальшью. Обняв её, чтобы согреть и успокоить, я вдруг заметил между кухней и комнатой, прямо на холодном полу, бесформенную кучу вещей. Тусклый свет дежурной лампочки едва высвечивал очертания. «Не понял. Это что?» — прошептал я, присматриваясь. Глаза постепенно привыкали к полумраку. «Бежать надо. Срочно бежать». Посмотрев на меня пустыми, невидящими глазами, ответила супруга тем же чужим, заторможенным голосом. Словно слова выдавливались из глубин подсознания. «Блин, Аня». Убеждаясь, я медленно помахал рукой перед ее лицом. Никакой реакции зрачки мне сузились она спала глаза открыты разговаривает осмысленно но заторможенно как под гипнозом собранная попыхах вещи лишь подтверждали это состояние нелепая инстинктивная попытка подготовиться к бегству во сне я присел на корточки разбирая кучу книги в потертых переплеттах зачем пара чугунков старый веник Драная покрывала, кошачья подушка, истопанная когтями, моя гитара, графин с отколотой ручкой и ёршик для унитаза. Совершенно сюрреалистичный набор выживальщика, собранный спящим разумом. Ничего практичного, ничего, что реально могло бы помочь в бегстве. Теперь главное не напугать. Я смутно припоминал, что лунатиков нельзя резко будить. Можно спровоцировать шок или сердечный приступ поэтому, как мог осторожно, я подхватил её на руки. Она была лёгкой и безвольной, как тряпичная кукла. Отнёс на свой диван, уложил. Она не сопротивлялась, не издавала ни звука. Лишь перед тем, как веки её медленно сомкнулись, её взгляд скользнул куда-то сквозь меня. В пустоту стены ей губы снова прошептали. «Бежать. Надо бежать». Сердце сжалось. Не знаю. Говорят, от судьбы не убежишь. Кому сгореть суждено, тот не утонет. Но будь у нас хоть какое-то безопасное место, куда можно было бы скрыться,